Часть четвертая. Товар показывают лицом. Профессор Турындин, вся семья Куролесовых и акушерка Ландышева сидели в гостиной около круглого стола, заваленного альбомами с фотографическими карточками и иллюстрированными журналами в дорогих переплетах. Положение для всех было неловкое. Все искали разговора и не находили. Зиночка перелистывала альбом и из-под лобья украдкой взглядывала на профессора. Профессор смотрел по сторонам и говорил. — Прекрасная у вас квартира. Любуюсь и налюбоваться не могу. — Да ведь я нарочно для себя этот дом перестроил, — отвечал Емельян Иванович. — Все разделение комнат вновь делал. — Я вижу, вижу. — Вижу, что тут заботливая рука хозяина. Опять пауза. — Ну-с, э, так вот, будем продолжать лечиться массажем. Снова начал профессор, обращаясь к Емельяну Ивановичу. — Массаж — отличная вещь. — Очень приятно было бы хоть немножко похудеть, — улыбнулся тот. — Похудеете, похудеете, но главное, вы будете свежее и бодрее. — А вы любите музыку? — вдруг ни с того ни с сего спросила Лизавета Тихоновна. Профессор вперел в нее удивленный взор и дал ответ. — Да, изредка приятно. Я даже бываю в опере. Редко, но бываю. — Так вот и меня, музыкантши-то! — кивнула елизавета Тихоновна на дочерей и прибавила. — А в особенности старшая. Обожает музыку. «Прелестное занятие в часы досуга. Ну-с, так позвольте мне написать вам, сударыня, маленький рецептик». «Сделайте одолжение. Прошу ко мне в кабинет. Там и бумага, и чернила», — предложил Емельян Иванович, быстро поднимаясь с кресла. Встал и профессор. «То, что я вам пропишу, будет пособием для пищеварения», — сказал он хозяйке. «Принимайте по две пилюли, садясь за завтрак и за обед, и я надеюсь, что головные боли у вас прекратятся. Мне кажется, что эти боли у вас прямо от желудка». Емельян Иванович уже повел профессора в кабинет, но в дверях появился лаки и доложил. «Чай готов Емельян Иванович остановился и, обратясь к профессору, произнес. «Э -э, «Чайку». «Не желаете ли, прежде написания рецепта, чаю выпить?» «Не откажусь». «В таком случае, пожалуйте в столовую, по-семейному, около самовара». Профессор поклонился в знак согласия и направился вслед за Емельяном Ивановичем в столовую. Туда же последовали все остальные. Опять рассматривание столовой, опять похвалы отделки». Емельяну Ивановичу такие похвалы очень нравились, и он отвечал. — В столовой мы значительную часть дня проводим, Вак Теринтич, так вот хотелось бы, чтобы окружающая обстановка глаз ласкала. При хорошей обстановке в столовой как-то и пьешь, и ешь больше. «Да — Да-да, а потом тучнишь и лечишься от недугов, сопряженных с тучностью, — улыбнулся профессор. Чай был сервирован со всей роскошью. Стол покрывала сверкающая белизной скатерть. На одном конце стола высился серебряный самовар, выпускающий из себя струи пара. Около него серебряный поднос с дорогими фарфоровыми чашками и стаканами. Посреди стола стояло несколько сортов варенья в затейливых вазочках, а в корзиночках на белых салфетках лежало всевозможное чайное печенье в таком количестве, что им можно было бы накормить целый класс институток. Два канделябра с зажженными свечами довершали убранство стола. Лизавета Тихоновна уселась около самовара. Около нее Емельян Иванович поместил профессора, а сам сел рядом с ними. Зиночку мать посадила против профессора сигарочку теперь не желаете ли вактеренттеч предложил емельян иванович профессору предупреждаю что у нас во всех комнатах курят вот теперь не откажусь емельян иванович как мальчик побежал в кабинет и через минуту явился с ящиком сигар профессор закурил сигару и пахнул себе дымом в нос о «Роскошная сигара, роскошная», — сказал он. «Шестьдесят рублей сотня. Но таких сигар теперь нигде ни за какие деньги не достанете». Разговор из-за чайным столом не клеился. Емельян Иванович, выпив один стакан чаю, попросил себе у жены второй и сказал. Э, «Ведь вот я слышал, что и чай даже вреден при тучности». Профессор улыбнулся. «Если хотите, то да», принимая в соображение его азотистые вещества. «Главный вред, впрочем, заключается в том, что чаем вы вводите в организм много воды. Впрочем, уж если так рассуждать, то все вредно. Нет безвредных продуктов. Чай даже, если угодно, в известной степени яд». Потому в нем заключается довольно сильный алкалоид теин. Табак тоже яд, в нем никотин. Он расстраивает пищеварение, ослабляет нервную систему, делает неправильным отправление слюнных желез. Да-с. Все вредно. Но не обращайте на это внимания и кушайте, и пейте, и пользуйтесь всем во славу Божию, не доходя, разумеется, до излишеств. Будете вы каждые вещи бояться, так это будет уже не жизнь, а бремя. Ну, захвораете от чего-нибудь. Эка важность. Вы захвораете, а мы вылечим. на то мы лекаря. Профессор воодушевился и прочел чуть ли не целую лекцию Емельяну Ивановичу. Емельян Иванович слушал его внимательно, стараясь не проронить ни слова. Между тем Елизавета Тихоновна успела шепнуть что-то Зиночке. Та незаметно встала из-за стола и вышла из столовой, а минуты через две из гостиной раздались звуки рояля. Зиночка играла сонату. Профессор остановился в речи и стал прислушиваться, покачивая в такт головой. Лизавета Тихоновна заметила это и сказала, «Это дочь, старшая дочь. Она вам помешала? Я сейчас пошлю остановить ее» напротив напротив мне даже очень приятно я ведь объяснил вам что люблю музыку отвечал профессор не жалели да и по сейчас не жалеем денег на музыкальное образование дочерей похвастался емельян иванович прекрасная музыканша похвалил профессор «Ежели бы такой охотник до музыки, Вак Терентьич, то я вот сейчас заставлю обеих дочерей сыграть в четыре руки у Вертюрова из Карла Смелого. Они очень недурно играют эту пьесу», — сказала Елизавета Тихоновна. «С наслаждением прослушаю», — поклонился профессор. «Танечка, иди в гостиную и сыграй с сестрой в четыре руки». Танечка отправилась в гостиную. Через несколько времени оттуда раздались величественные звуки у вертюра из Карла Смелого. Купец рассматривает товар. Сидя в столовой Куролесовых за совсем уже остывшим стаканом чая, профессор Турындин курил сигару и молча слушал музыку, доносившуюся из гостиной. Молчали Емельян Иванович с Лизаветой Тихоновной, молчала и акушерка Ландышева, неистово дымя папиросой. — Не желаете ли перейти в гостиную поближе к музыкантшим? — предложил профессору Емельян Иванович. — Пожалуй, пожалуй, — отвечал тот, залпом выпил свой чай и направился в гостиную. За ним гуськом поплелись Емельян Иванович, Лизавета Тихоновна и Ландышева. В гостиной опять все уселись около круглого стола. Зиночка и Танечка все еще продолжали играть увертюру из «Карла Смелого». Увертюра была разучена ими хорошо, и исполнение выходило очень недурное. Емельян Иванович, слушая игру дочерей, окончательно умилился к концу увертюры и в такт музыки начал покачивать головой. Наконец он наклонился к профессору и тихо спросил его. — А ваша покойная супруга играла на рояле? — Да, тявкала кое-как, но только тявкала, — дал ответ профессор. — Я ведь был женат на поповне, взял ее из большой семьи, так там было не до музыки. Полечки какие-то, вальсы сначала бренчала, но потом и их забыла. — Должен вам сказать, что в начале моей карьеры жизнь наша была совсем цыганская. Окончив курс, я тотчас же женился, поступил врачом в армейский полк, и вот начались наши скитания из города в город. Да еще не всегда и в городе-то стояли, а приходилось жить по деревням. — Сегодня живешь здесь, а завтра там. — Как тут таскать за собой фортепиано или пианино? — Скрипку, впрочем, таскал. Прежде я сам на скрипке немного играл. — А теперь? — спросил Емельян Иванович. — Разумеется, забыл. Скрипка, впрочем, и посейчас жива. Только спустя семь лет после скитальческой жизни успел я прикомандироваться в Петербург для держания экзамена на доктора. Тут пристрастился к наукам, занялся работами, обратили на меня внимание, дали ход, ну, я и получил профессорскую кафедру. Увертюра была окончена. Зиночка и Танечка встали из-за рояля и, поглаживая уставшие пальцы рук, ждали себе похвалы. Профессор спохватился и зааплодировал. Мало того, он подошел к девицам и сказал «Прекрасно, прекрасно». «Вы доставили мне минуты истинного наслаждения. После наших медицинских, совсем уже прозаических трудов, музыка есть великий отдых». Девицы, польщенные похвалами, застенчиво опустили глазки и приседали. Вдруг Танечка заметила, что за спиной профессора отец сделал ей какие-то знаки. Сначала она не поняла, в чем дело, и удивленно взглянула на отца, но мать уже прямо поманила ее к себе. Она подошла к матери. — и Чего ты торчишь-то там? Дай профессору наедине поговорить с Зиночкой, — шепнула она Танечке. — Да пусть их, ведь я так только, потому что профессор ко мне обратился, — наивно отвечала Танечка. Зиночка осталась одна разговаривать с профессором. Они стояли около рояля. Профессор продолжал. — Музыка, изящная литература, живопись — украшение жизни. Интеллигентному человеку они дают отдых и окрыляют его на труд. Он, очевидно, хотел подладиться разговором к Зиночке, но ничего не выходило. Зиночка молчала. Пришлось задавать вопросы, чтобы получить ответы. — Часто вы бываете в опере? — спросил он. — Мы абонированы на ложу по понедельникам, но абонированы пополам с нашими знакомыми, а потому бываем только два раза в месяц, — отвечала Зиночка. — Впрочем, вру я. Нам чаще приходится бывать, чем два раза в месяц. Те наши знакомые, с которыми мы абонированы пополам, очень часто отказываются от своей очереди, и тогда мы идем в театр. Затрещала, наконец, Зиночка и, в свою очередь, спросила, — А вы абонированы? — Нет, но с будущего года непременно думаю абонироваться. Должен вам сказать, что я каждый год собираюсь абонироваться, но сегодня, до завтра, а потом смотришь и пропустил срок. — Халатность, — улыбнулся профессор и прибавил о такой сильной руки, которая бы меня подтолкнула на это, около меня нет. — Да. А вы ведь я слышала, вдовец? — Один, как перст. — Ужасно, думаю, вам скучно. — Не скажу, чтобы иногда было весело. Среди дела, конечно, одиночество незаметно, но когда выдадутся свободные часы, то очень и очень бывает скучно. Впрочем, есть кое-какие добрые знакомые, где я иногда провожу вечера. Ну, кроме того, читаю. Помимо научных книг и журналов в моей специальности, я люблю развлечься и изящную литературу. — А вы любите читать? — О, да, мы с сестрой много читаем. — И что же вы читаете? — допытывался профессор. — Конечно же, романы. На докторские книги. Да и из романов-то больше французские. А отчего же русская литература у вас в таком пренебрежении? Неинтересно пишут. Да вот, недавно взяла я книжку. Книжка вот эта такая толстая, и от доски до доски все о том, как страдала одна губернантка. И длинная длинная конетель. О любви никакой. Ну, какой же тут может быть интерес? Вот и английские романы из-за этого я тоже не люблю. В английских романах только пьют портвейн, да едят холодную баранину. Полночи, полночи. А Теккери, а Диккенс, — сказал профессор. Этих я не читала. Да и немецкие. Вот, между молотом и наковальней. Тут Зиночка посмотрела по сторонам и увидела, что в гостиной она одна с профессором. Ни отца, ни матери, ни сестры, ни Ландышевой в комнате не было. Во время разговора ее с профессором они все потихоньку вышли из гостиной. Зиночка вспыхнула и рассеянно произнесла. — ох где же папаша с мамашей? Пойдемте лучше к ним. Профессор что-то хотел сказать в ответ, но из маленькой гостиной выскочил Емельян Иванович и заговорил. — Я здесь, Зина, я здесь. Я вот только пошел за картами. Я хочу многоуважаемому профессору предложить сыграть два-три робера в винт. А что, ваше превосходительство, Вак Терентьевич, ведь уж теперь, надеюсь, визиты у вас все кончены, так не угодно ли вам сразиться по маленькой винтик?» Обратился он к профессору и протянул ему уже распечатанную колоду карт, предлагая взять карту. Профессор ответил не вдруг. Он пожал плечами и сказал с улыбкой: Кхм, Приехал к больным с визитом, а сам винт сяду играть. Да ведь с больными же и сядете играть. Я жена, и только разве одна вот мадам Ландушева не больная, но зато ваша добрая знакомая. Ну, пожалуй, маленькую партию сыграть можно, кивнул в знак согласия профессор. Через несколько минут в маленькой гостиной составилась партия в винт. После игры в винт Партия в винт длилась около двух часов. Лизавета Тихоновна и акушерка Ландышева играли плохо, а профессор Турендин еще плоше их. Хорошо играл один Емельян Иванович, и, разумеется, он и выиграл, даже невзирая на то, что во время игры раза три сделал умышленные ошибки, чтобы профессору не пришлось слишком много записывать на себя штрафа. Профессор проиграл. Игра была помаленькой, но он все-таки проиграл шесть рублей. Принимая от профессора деньги, Емельян Иванович очень конфузился. — Ну вот, поди ж ты, словно я нарочно сманил вас играть в винт, чтобы обыграть, — говорил он. — Теперь так совестно, так совестно, что даже и выразить не могу. Вы уж, уважаемый Вакатериньич, меня извините. — Да что вы, что вы, помилуйте. Я играл, я получил удовольствие. Не понимаю, в чем вы просите извинения, — отвечал профессор. — Да как же, приехали на визит к больным, а мы вас так невежливо. — В таком случае, позвольте мне сегодняшнее мое присутствие к вам не считать визитом к больным, а считать визитом к моим добрым знакомым. Профессор потряс руку Емельяна Ивановича. — Мне это, Вак Терентьич, очень лестно, что вы так считаете, но все-таки очень и очень неприятно, что я вас обыграл. «А самое лучшее, Емельян Иванович, не бери деньги с вакатерентича обратилась к мужу Елизавета Тихоновна. «Нет, уж этого я ни за что не допущу. Помилуйте, с какой стати?» — заговорил профессор. «Проиграл и плати. Такими словами вы меня конфузите. Вот, извольте получить мой проигрыш». Емельян Иванович пожал плечами и взял деньги. — Ой, ужасно совестно брать с вас, — произнес он. — Ничего, ничего. Хоть мне и за полсотни перевалило, но все-таки я скажу, что молод еще и отыграться успею, — улыбнулся профессор. — Напрасно вы о своей полусотне лет говорите, — шутя погрозил ему пальцем Емельян Иванович. — Не говорите вы о летах, и никто вам больше тридцати пяти лет и не даст, до того вы бодры и свежи. — Ну уж это вы оставьте, хотя за комплименты спасибо. — Вы посмотрите на голову-то, лыс, в бороде седые волосы. — Седые волосы ничего не доказывают, у других к тридцати годам и седые волосы, а лысая голова — это ум. — Нет, уж годы всегда видны, — сказал профессор. — Да полноте, полноте! Да у вас каждая благоразумная молоденькая девушка влюбится, — поддакнула муж Елизавета Тихоновна. Профессору не неприятно было слышать такие речи. Он улыбался. — Да чего же именно только благоразумная должна в меня влюбиться? — спросил он. — Да так! От того, что глупенькие девушки ищут только разных фертиков с закрученными усиками, а вы, мужчина, солидный. — И кроме того, с весом, — подмигнул Емельян Иванович. — Что с весом, то это верно. Вес очень велик. Шесть фунтов кое-как в два месяца массажем убавил, а уж дальше что-то плохо поддается, — отшучивался профессор. — Я не об этом ведь говорю-то. Я про чин ваш намекаю. Ваше положение, ваш чин, ваш высокий орден придает вам вес. — А вот этот-то вес девушки и не ценят. — благоразумные ценят. — Однако что же -то мы с вами торгуемся? Позвольте поблагодарить за радушный прием и раскланяться. Профессор стал искать глазами свою шапку. — Да как раскланяться? — воскликнул Емельян Иванович. — Ни за что вас без ужина не пущу. — Да полуночего у нас просидели, так чтоб голодным уйти. Нет-нет, прошу покорно в столовую. — Да я сыт, поздно обедал, да и вообще редко ужинаю, — отнекивался профессор. — Нет-нет. — Елизавета Тихоновна, там все готово у нас? — Готово, готово. Сейчас Никита приходил и докладывал. Пожалуйте, Вак Профессор развел руками. — Вот уж не ожидал, что до этой поры досижу, — сказал он. Емельян Иванович схватил его под руку и потащил в столовую. Стол в столовую был сервирован со всей роскошью. Число канделябров на столе увеличили еще двумя, и столовая горела светом. Ярко блестело на столе серебро ножей, вилок, холодильника с шампанским, вас с фруктами, погребца с водками и сутка с приправами. Стол был накрыт всего на шесть персон. Профессор был посажен между хозяином и хозяйкой. Против профессора посадили Зиночку. «Водочки!» предложил профессор Емельян Иванович. — Откровенно говоря, водку не пью перед едой. Давно уже отказался от нее, но сегодня ради исключительного случая с вами выпью. — Да ведь вы мне запретили, Вахтеринч, водку пить перед едой. — Пейте и ешьте все во славу Божию, но только не делайте из этого системы. Изредка выпить не вредно, но ежели вы систематически каждый день будете пить, то... Ваше здоровье, Вахтеринтич. Они выпили. Ужин, хоть и состоял из четырех блюд, но был на славу. Прелестная рыба, дорогая дичь, свежая зелень, тонкие вины и закуски и прелестные фрукты. Профессор ел и пил с аппетитом и все нахваливал. Емельян Иванович сиял от похвал, как маков цвет, и говорил. — Грешный человек, люблю поесть, а уж пуще всего люблю угостить. Я, конечно, Вак Теренчич не знаю вашего вкуса, но если бы вы удостоили почаще к нам жаловать, то я угостил бы вас исключительными блюдами. У меня, например, кухарка превосходно стряпает растягай с нальимыми печенками и пирог-курник. — ох вот этот нашему брату, старающемуся задержать свою толщину, и вредно, — сказал профессор. — Впрочем, я сам люблю пироги, и, если позволите... — Когда пожалуете? Когда? На значки день, — вскричал Емельян Иванович. Профессор замялся. Ведь вы, профессор, во всяком случае будете навещать меня, как болящего-то. Так вот, со следующим визитом и потравьте так, чтобы перед обедом. А обеды мы всегда в половине шестого. Ну, назначайте день, назначайте. В следующую среду могу я вас ожидать? Только уж вы сами решите, растягаясь налимими печенками или кулебяку с визигой и сигом. — Можете в среду? — Да мне как-то совестно. Но, ежели это вас не стеснит, за счастье себе сочту. Емельян Иванович мигнул лакею, тот откупорил бутылку шампанского. Ужин. — За здоровье многоуважаемого профессора! — возгласил Емельян Иванович, поднимая бокал шампанского и приглашая сделать то же самое всех членов своей семьи и акушерку Ландышеву. Все, кроме Зиночки, потянулись со своими бокалами к профессору. Профессор растерялся. — Многоуважаемый Вак Терентьевич, позвольте выпить за ваше здоровье, — продолжал Емельян Иванович, чокаясь с бокалом профессора. — Зина! — Что ж ты? — обратился он к дочери и строго мигнул ей. Зиночка сделала кислую гримасу, но все-таки протянула свой бокал к профессору. Профессор сам подскочил к ней и чокнулся, низко раскланившись. — Голова болит, что ли? что ты такая кислая-то? — спросила Лизавета Тихоновна Лизу, чтобы оправдать ее гримасу. — Да, — пробормотала та, отвертываясь. «Ах уж это мне голова! Молоденькая девушка, и все с головой возишься!» Вздохнула Елизавета Тихоновна. Профессор был совсем сконфужен тостом. «Господа, мне право так совестно, что я даже не хотел принимать этого тоста», — произнес он. «Зачем это, Емельян Иванович?» «Затем, что нам очень лестно быть с вами знакомым». «За тем, что мы очень вас ценим как хорошего человека и как ученейшего мужа науки», — отвечал тот. «Я сам хоть и не получил образование, но за науку всегда готов. С учеными людьми разговаривать — это моя страсть». От полноты чувств глаза Емельяна Ивановича сделались даже влажны. Профессор пожимал ему руку когда вновь уселись за стол профессор произнес теперь позвольте мне в свою очередь предложить тост за здоровье вашего достопотимый емельян иванович и всего вашего семейства сказал он чокнулся с сидевшими с ним рядом емельяном ивановичем елизаветой тихоновной а зиночки и танечки даже подошел выйдя из за стола зиночка чокнулась с ним опять с кислой гримаской Емельян Иванович стиснул зубы и кулаки и снова грозно кивнул девушкам. Ужин кончился. Дамы встали из-за стола, но Емельян Иванович и профессор все еще продолжали сидеть за бокалами и курили. — Составляйте меню обеда на среду, составляйте, — говорил Емельян Иванович профессору, — ведь в среду вы у нас обедаете. — С удовольствием. — Но зачем же я буду сам меню составлять? Чем вы меня угостите, тому я и буду рад. Нет, — Нет-нет, мне хочется, чтобы был ваш выбор, — стоял на своем Емельян Иванович. — Во-первых, суп или уха? желайте уху из стерлядей? — Да мне право все равно, уважаемый Емельян Иванович. — Да сделайте же выбор. — Ну, уха, ежели хотите. Отлично. Я сам так думал. Это даст мне возможность угостить вас кухе расстегаями с мяснолимьими печенками. Или, может быть, лучше желаете кулебяку с визигой и сигом? О, нет, уж пусть будут растягай. Прекрасно. А теперь мясо. Как желаете, чтобы мясо было приготовлено, и какое именно мясо? — Уверяю вас, что мне абсолютно все равно. — Баранину любите? — Обожаю. — В таком случае пусть будет жареная баранина с чесноком. Кухарка у меня приготовляет это блюдо отлично. Мало-помалу был заказан весь обед. Емельян Иванович торжествовал. — Вот это я люблю! — восклицал он. Я сам всегда без церемоний и не люблю, когда люди церемонятся. И, бога ради, почаще, Вак к нам жалуйте к обеду. Вы запросто, запросто. С вечера черкните две строчки, что, мол, буду, и я уж никуда из дома. Да чтоб вам сделаться у меня годовым доктором. Я знаю, уважаемый Вак что профессоров годовыми докторами к себе никто не приглашает. Это уж слишком много чести для пациентов. Ну, ежели бы вы осчастливили меня этой честью, хоть во имя обедов, чтобы иметь случай почаще жаловать к нам обедать. Вак Теретьевич, будьте нашим годовым врачом. То есть даже не годовым. Ваши заслуги будет трудно оценить материально. Я не так выражаюсь. Негодовым... А будьте нашим домашним доктором емельян иванович произнес эту тираду и вопросительно посмотрел в глаза профессору профессор улыбнулся и отвечал не вдруг да зачем зачем вам годовой или домашний врач сказал он ведь вы и все ваше семейство здоровы ах нет нет профессор нет Все эти изжоги, все эти приливы крови к голове, а жена, ведь у жены и ревматизм, и головные боли, и тягость в желудке Поменьше обедов-то с растягаемыми и налимыми печенками, и все будет в порядке Во имя обедов-то я их хлопочу А во имя обедов-то лучше я буду только вашим хорошим знакомым — Вот массажем пользуйтесь, разминайте себе живот. Это лечение безвредное и даже наблюдение врача не особенно требующее. — Так э, добрыми-то знакомыми все-таки будете? Будете? — радостно восклицал Емельян Иванович. — С удовольствием, с удовольствием, — отвечал профессор и опять потряс руки Емельяна Ивановича. Только часов во втором стал уходить от Куролесовых профессор Турындин. Емельян Иванович попробовал было сунуть ему в руки заранее приготовленный конвертик с гонораром за визит, но тот замахал руками и наотрез отказался взять. «Мы же решили, что будем добрыми знакомыми. А с добрых знакомых я денег за медицинские советы не беру. Да и с какой стати?» — Разве это был, с моей стороны, докторский визит? — говорил он. — Ничуть. Кто с докторским визитом приезжает, тот таким широким гостеприимством от своих пациентов не пользуется. А я сегодня видел у вас такое радушие, что не знаю даже, чем и отплатить за него. — Вы обижаете меня, профессор, что не желаете взять вам следуемое? — снова попробовал было сунуть конверт Емельян Иванович. "О нет, это вы меня обижаете. Что хотите мне заплатить, милейший Емельян Иванович?" отвечал профессор. "Боже милостивый, да что же это такое-то? И обыграли человека, и за труды ему не заплатили!" воскликнул Емельян Иванович. Провожать профессора домой вышли в прихожую, помимо Емельяна Ивановича, Елизавета Тихоновна и Танечка, но Зиночка отсутствовала. "А где же Зина?" — спросил жену емельян Иванович. — Говорит, что голова болит. В постель она легла. Емельяна Ивановича всего передернула, но он скрыл это от профессора. Профессор прощался. — Так засвидетельствуйте мое особое почтение Зинаиде Емельяновне и скажите ей, что такой молоденькой и хорошенькой девушке хворать не следует, — сказал он и вышел на лестницу. — До среды, профессор! — включал ему вслед Емельян Иванович. — До среды, до среды, ваш гость. После ухода профессора — Ах, какой прекрасный человек! — восклицал про профессора Турендина Емельян Иванович, когда за профессором захлопнулась дверь. — Вот прекрасный, так уж прекрасный! С таким человеком, кажется, всю жизнь не соскучился бы разговаривать. И гордочки в нем этой самой никакой. А ведь гордиться-то есть чем. Шутка ли вдруг, эткая ученость? Всякий другой на его месте только нахмурил бы брови, и да или нет, вот и весь разговор. А ведь он так и рассыпается. А рецепт мне от головных болей так-таки и забыл написать. — заметила Елизавета Тихоновна. — Ну вот, зачем тебе рецепт-то? Ты здоровее его самого. И какой учтивый, какой предупредительный. К Зине, к девчонке, сам с бокалом бросается. Продолжал восторгаться Емельян Иванович и, вспомнив о дочери, вдруг воскликнул. — Но Зина-то, Зина, просто из рук вон. Ее поведение за ужином было ни на что не похоже. До ужина все шло хорошо, а за ужином словно ее какая муха укусила. Сидит, надувши губы, делает кислые гримасы и даже не отвечает на вопросы. Это уж просто до неприличия. К довершению всего не вышло проститься с профессором и проводить его. — Говорит, что у нее голова болит, — оправдывала Зина Елизавета Тихоновна. — Я вот ей покажу голову. «Дай только проводить Варвару Семеновну!» Акушерка Варвара Семеновна стояла уже в прихожей, одетая в пальто и меховую шапочку. — Полноте, полноте, Емельян Иванович, оставьте ее, — сказала она. — Это уж завсегда так девица. Как заметят, что за ними начинают ухаживать, сейчас они начнут равнодушие к ухаживателю оказывать. А на деле в душе совсем другое чувствуют. Просто это манера такая девичья. Вы только не обращайте внимания и поверьте, что все обойдется и малина будет. Прощайте. Подала она руку Емельяну Ивановичу и принялась целоваться с елизаветой Тихоновной и Таней. Как оставить? Как не обращать внимания? Напротив. — Все это фырканье надо с корнем у нее вырвать, и чтоб этого больше уж никогда не было. Ведь профессор-то не дурак, он видит, что от него нос воротят. Что он может подумать? — Ничего он не подумает. Ни человек столько учился и жил, так неужели же он не знает, что такое девица? Девицы все на один покрой. «И, наконец, я завтра же скажу ему, что у Зинаиды Емельяновны голова разболелась за ужином». «Пожалуйста, поговорите ему, уважаемая Варвара Семеновна», — обратился к акушерке Емельян Иванович. «Замажьте как-нибудь это неприятное происшествие». «Хорошо, хорошо», — отвечала акушерка и, еще раз раскланившись со всеми, ушла домой. Но Емельян Иванович не унимался. Гнев его на старшую дочь все более и более усиливался. Емельян Иванович прошелся по гостиной и крикнул. — Позвать ко мне сюда Зину. — Да она уже разделась и в постели лежит, — отвечала Танечка. — Ага, разделась. Хочет спрятаться от моих глаз. Знает кошка, чье мясо съела. Но нет, этого ей не удастся. Я сам пойду к ней. Игметлияна Иванович отправился в комнату дочери.